Глава 52 Шикиба. Всю дорогу до дома Бараан Ага и Шикиба не перемолвились ни словом. Шикиба сидела в двухместном экипаже рядом со своим мужем и, опустив голову, смотрела прямо перед собой. Бараан Ага умело правил лошадью, экипаж быстро катил по шумной Кабульской улице вдоль бесчисленных магазинов и мелких лавочек. Единственный раз Бараан Ага мельком взглянул на сидящую рядом с ним жену, но с таким непроницаемым лицом, что понять, о чем он думает, было невозможно. Они свернули на узкую улочку. Дома здесь стояли так плотно, что даже маленький ребенок мог бы без труда закинуть яблоко в соседний двор. Шикиба вспомнила родную деревню, где между домами лежали просторные поля. Дом Бараанага находился ближе к середине улицы. Выкрашенные в ярко-голубой цвет ворота сразу бросались в глаза. При мысли, что сейчас она окажется за стенами этого дома один на один с привезшим ее сюда мужчиной, Шекибу охватила паника. На мгновение ей даже представилось, как она выпрыгивает из экипажа и бежит, куда глаза глядят, скрываясь в лабиринте столичных улиц. Но, вспомнив, как Азизула поймал ее на главной площади деревни и сбил и приволок домой, Шикиба решила воздержаться от побега. Бараанага открыл ворота и прошел во двор. Шикиба последовала за ним. Дворик был небольшой, но чисто прибранный и уютный, с множеством цветущих растений и большой клеткой, в которой прыгали три желтые канарейки. Они пересекли двор, и Шикиба вошла вслед за мужем в свой новый дом. Женщина лет двадцати, с небольшим, сидела, склонившись над шитьем. Она подняла голову и взглянула на вошедших. Судя по всему, их появление ее не удивило. «Гюльнас, это Шикиба. Покажи ей, пожалуйста, ее комнату. Да, еще. У нее нет с собой вещей, так что дай ей пока пару платьев» гюльнас отложила шитье в сторону и окинула взглядом стоявшую перед ней непонятную фигуру закутанную в голубую паранджу бра развернулся и ушел похоже его совершенно не интересовало как дальше будут развиваться события и поладят ли между собой эти две женщины с ними паранджу сказала гюльнас в доме ты выглядишь в ней глупо По тону женщины было ясно, что она здесь хозяйка. «Первая жена Бараана Ага», — поняла Шикиба, — и появление второй жены ее не радует. Шикиба стянула паранжу, но осталось стоять боком Гюльнас, так, чтобы та видела ее хороший профиль. «Я знаю, они зовут тебя Шикибой Халим. Повернись, я хочу видеть твое лицо». Шикиба медленно повернулась и с нарочитой невозмутимостью уставилась в лицо первой жены своего наиспеченного мужа. Несколько секунд обе женщины изучали друг друга. Гюльнас была красивой, но, конечно, не такой ослепительно прекрасной, как Бенавша. У нее была гладкая матовая кожа, большие темные глаза, изящные, словно две высокие арки брови, Густые каштановые волосы мягкими локонами обрамляли лицо и ложились на плечи. «Понятно», — сказала Гюльнас, не в силах скрыть испуга. «Ну что же, пойдем, я покажу тебе твою комнату». Дом Бараана ага почти ничем не отличался от тех, где Шикибе приходилось жить до сих пор. За гостиной следовала маленькая кухня, затем общий холл, и небольшой коридор, в котором располагались жилые комнаты. Всего их было четыре. Комната Шикибы находилась в самом конце коридора, помещение без окон размером 8 на 10 футов. В углу на полу лежал тюфяк с одеялом и подушкой. Рядом стоял низенький круглый стол, на нем электрическая лампа. «Одежду принесу потом», — сказала Гюльнас, — «пока поживешь здесь». «Обед будет позже. Еду на сегодня я приготовила. С завтрашнего дня можешь начать работать по дому». «Гюльнас Ханум, я...» «Не зови меня так. Если люди услышат, это будет выглядеть странно. Ты теперь тоже его жена. Зови меня просто по имени». «Прости, я...» «И хочу сразу предупредить. Это мой дом, и порядки здесь устанавливаю я». Не рассчитывай, что тебе удастся навести тут свои. Ты здесь только потому, что он так захотел. Но это не значит, что ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. У меня и в мыслях не было. Отлично, значит, будем считать, что вопрос закрыт. Я просила его, чтобы он поселил тебя отдельно, но пока такой возможности нет, ты находишься в моем доме. Гюльнас была немногим старше самой Шикибы, но вела себя с такой агрессивной самоуверенностью, что Шикиба невольно вспомнила своих теток, которые понукали ею, пока она жила у бабушки. У Шикибы не было оснований считать, что Гюльназ станет относиться к ней как-то иначе, но, по крайней мере, она могла пролить свет на эту странную историю с замужеством. «Извини, Гюльнас Джан», «Могу я задать тебе один вопрос? Почему я здесь?» «Что? Что ты имеешь в виду? Ты только что сказала, я здесь, потому что он так захотел. Так почему он захотел, чтобы я была здесь? Ты действительно не знаешь?» «Нет». Гюльнас возмущенно и шумно вздохнула и вышла из комнаты, оставившей Кибу один на один с ее вопросами. Ближе к вечеру, Шикиба вновь встретилась с Гюльнас, точнее услышала ее голос. Та подошла к дверям комнаты и, не заходя, крикнула, что на столе на кухне оставлен обед. Если Шекиба захочет, может поесть. Шикиба рассеянно смотрела на закрытую дверь, но так ничего и не ответила. Она чувствовала себя не в своей тарелке. Здесь она была чужаком, даже большим, чем в семье Ушагул-Биби. Кроме того, Шикиба снова была женщиной, надетая на ней платье казалось тяжелым и неудобным. Шикиба почти разучилась покрывать голову платком и следить за тем, чтобы он не сползал. Покидая гарем, она оставила свой мужской костюм в комнате беновши, но прихватила корсет, с помощью которого смотрители делали грудь менее заметной. Шикиба так привыкла носить корсет, хотя он иногда сильно натирал кожу, что без него стыдилось показаться на людях. Сидя в своей комнате, Шекиба размышляла, как же сложится ее жизнь в качестве второй жены, любовника Бенавши, человека, который самым подлым образом предал и мира, и как вообще получилось, что она оказалась втянутой в эту двойную аферу. Весь вечер и полночи Шикиба настороженно прислушивалась, не раздадутся ли в коридоре шаги Бараана Ага. Наблюдая за жизнью Гарема, она знала, что мужчина иногда приходит к женщине в самое неожиданное время — днем, на рассвете или глубокой ночью. Шикиба чувствовала, что не готова остаться со своим мужем один на один за закрытой дверью, Лишь к утру она незаметно провалилась в сон. «Послушай, ты должна поесть. Мне все равно, чем ты тут занимаешься, но я не имею ни малейшего желания, чтобы твоя голодная смерть была на моей совести, и вот тебе платье. Это все, чем я могу поделиться. Если захочешь новое, пусть он купит тебе». Шикиба вздрогнула от резкого голоса и, проснувшись, приподняла голову. Протирая глаза, она наблюдала, как гюльназ ставит на столик тарелку с хлебом, масло и чашку с чаем. Если уж нам приходится делить один дом, то работу мы тоже должны делить поровну. Ты же не собираешься весь день валяться тут без дела? Да, конечно, прости, я немного сбилась со временем, сегодня же возьмусь за... Гюльнас не стала дожидаться объяснений и покинула комнату, прежде чем Шикиба успела закончить фразу. Покончив с завтраком, Шикиба осторожно выскользнула в коридор и отправилась на поиски ванны. Стояло лето, погода была жаркая, и холодная вода пришлась как нельзя кстати, особенно для еще не заживших ран на спине Шикибы. «Интересно, шрамы будут очень заметны», — думала Шикиба, в очередной раз мысленно проклиная Гафур. Но виновата не только Гафур. Бенавша и Бараан Ага виноваты не меньше. Все вместе они устроили эту неразбериху, а Шикиба попала в нее, как в мельничный жернов. «В этом доме я нежеланный гость. Я его жена, но только наполовину». «Кажется, вся моя жизнь реально только наполовину, но зачем он женился на мне?» Умывшись, Шикиба отправилась на поиски Гюльнас, чтобы спросить, что надо делать, и включиться в работу по дому. Эта часть жизни была ей хорошо знакома, как будто она снова вернулась в дом Марджан или даже к шагул би, -Би. На кухне никого не было, но на столе Шикиба увидела горку картофеля, приготовленного для чистки. Шикиба вышла в гостиную и огляделась по сторонам. Бараан Ага жил в красивом доме. Пол был услан мягкими коврами ручной работы. Возле окна стояла обитая тафтой атаманка с изящной резной спинкой и в пару к ней кресло с точно такими же резными подлокотниками. Стены гостиной украшали панно с изречениями из Корана, которые были написаны каллиграфическим почерком на плотной бумаге и оправлены в тонкие золоченые рамки. Шикиба вернулась на кухню. Здесь стены были увешаны полками, на которых громоздились тарелки и чашки. Посредине стоял длинный кухонный стол, В нижней его части была полка, набитая кастрюлями и сковородками. Отыскав нож, Шикиба уселась чистить картошку. Она мысленно порадовалась, что нашла себе дело, когда явившаяся со двора Гюльнас застала ее за работой. Сделав вид, что не заметила сидящую у нее на кухне вторую жену Бараана Ага, первая жена молча развернулась и ушла к себе в комнату. «У них нет детей», — вдруг со всей ясностью поняла Шикиба. «Так вот, что показалось ей необычным в этом доме — тишина. Ни быстрого топота ног, ни пронзительных детских воплей, ни смеха, ни плача, они жили вдвоем, причем отдельно от остальных членов семьи Браана Ага. Да, в таком тихом и малолюдном доме трудно будет затеряться». Гюльнас практически не разговаривала с Шекибой, если не считать нескольких коротких реплик в течение дня, указаний по хозяйству. Однажды Гюльнас показала на кучу грязной одежды в углу кухни и сказала, что это рубашки Асифа. Таково было первое имя Бараана Ага, которые к утру нужны будут ему чистыми и выглаженными». Ела Шикиба отдельно от мужа и его первой жены. Когда Гюльнас и Бараанага садились обедать в гостиной, она старательно делала вид, что занята работой по дому. Правда, надо сказать, что они не приглашали ее к столу. Обычно Шикиба клала еду на тарелку и уносила ее к себе в комнату или между делом перехватывала что-нибудь на кухне. Осиф, как и его жена, не вступал в разговоры с Шекибой. Обычно он лишь здоровался с ней на ходу, стараясь при этом не смотреть ей в лицо. Шекиба и вовсе глядела в пол, отвечая так же коротко и отчужденно. С Гюльнас Осиф вел себя совсем иначе. Он рассказывал ей местные новости, они много болтали на разные темы, иногда дружно смеялись, Гюльнас слушала мужа, не боясь задавать ему вопросы. Шикиба думала, каковы были их отношения в самом начале, когда они только поженились. Был ли он так же холоден и отчужден с Гюльнас, как теперь с ней? И сможет ли Шикиба когда-нибудь так же свободно разговаривать с мужем? Прошел целый месяц после свадьбы, прежде чем муж пришел к ней. Шикиба уже стала думать, что будет жить здесь просто в качестве домашней прислуги, когда поздно вечером дверь в ее комнату отворилась. Она лежала на своем тюфике и только-только начала проваливаться в сон. В темноте Шикиба видела в дверном проеме темный силуэт мужа. Он постоял немного, глядя на нее. Шикиба прикрыла глаза и сделала вид, что спит, от души надеясь, что он сейчас развернется и уйдет. Сердце в груди бухало так сильно, что Шикиба была почти уверена, он слышит этот бешеный стук. Бараанага сделал шаг в комнату и прикрыл за собой дверь. Шикиба перестала дышать. Он опустился на пол возле ее тюфика. Некоторое время Асиф сидел молча, повернувшись к ней спиной и низко склонив голову. Мне жаль, что все так обернулось, вдруг произнес он тихо. Шикиба молчала. Она была хорошей женщиной и не заслужила, чтобы с ней, чтобы с ней сотворили подобное. Я не думал, что они зайдут настолько далеко, но раз они все узнали, их уже было не остановить. Я вел себя глупо, «Она предупреждала, что такое может случиться, а я не желал прислушаться, и это случилось», — прошептал он, его голос предательски дрогнул. «Я просто отмахнулся от всех ее предостережений, а она не выдала меня, иначе я сейчас не сидел бы тут, я постоянно думаю об этом». «Муки нечистой совести», — поняла Шекиба, — «ему надо выговориться». Он знает, что Шикиба в курсе их отношений с Беновшой. Возможно, считает, что Беновша сама назвала ей имя любовника, или в ту злополучную ночь, когда он выскочил из гарема, Шикиба успела разглядеть его в темноте. Шикиба не знала, нужно ли отвечать ему, но слушала внимательно. Гюльнас недовольна. Некоторое время будет трудно, но потом все наладится». Не дожидаясь ответа, Асиф, ее муж, поднялся и вышел из комнаты.